Углубившись в проход между колоннами, прозрачный с большим трудом нашел единственную клубную комнату, где жил сам комендант. Несмотря на маленькую свою площадь, комната была высока, как шахта. Потолок ее скрывался во мраке, рассеять которой была бессильно маленькая керосиновая лампа, висевшая на крючке у столика. Отвести душу было не с кем. Комендант ушел ночевать к знакомым, а, может быть, и просто сбежал, затосковав по обществу. В комнате, кроме стола, стояли козлы с нечистым матрацем и большой фанерный щит на подпорках с надписью «Календарь клубных занятий». В углу лежала груда газетных комплектов в огромных рыжих переплетах. На дворе стоял июль а в объединенном клубе было холодно, как в винном погребе. Прозрачный протяжно выбронился. Если бы он умел говорить умные слова, то побежал бы на площадь, созвал бы побольше народу и поведал бы ему, как тяжело жить бестелесному человеку, который не может придумать ничего такого, что оправдало бы его необычное существование но говорить красиво и удивительно он не умел. Прозрачный рассеянно направился в угол, вытащил оттуда газетную книжищу и нехотя углубился в чтение. Не читал он с тех пор, как кончил городское училище. Это было давно, очень давно. Ощущения читающего человека были ему чужды, Поэтому чтение произвело на прозрачного такое же впечатление, какое испытывает курильщик, затянувшийся папиросой после трехдневного перерыва. Прозрачному попалась московская газета. «Первый госцирк», — прочел Филюрин вслух. «Последние пять дней укрощение двенадцати диких львов на арене — под управлением Зайлер Жансо. Прозрачный стал думать о львах. Потом от объявлений он перешел к более трудным вещам — котировке фондового отдела при Московской товарной бирже. Но это было слишком мудрено, не под силу. Филюрин бросил котировку и перекочевал в отдел суда. Ему попалось на глаза простое алиментное дело, которое для настоящего любителя суда не представляет ни малейшего интереса. Невидимый, однако же, прочел его с необыкновенным волнением. — Ну и люди теперь пошли! — воскликнул Прозрачный, впервые постигая возможность критики отношений между мужчиной и женщиной.